3. Красная зона. 10 миль западнее Кервила, штат Техас. Июль, 101 год, после заражения. Луций Грир, муж праведный, занял позицию на смотровой площадке за час до рассвета. Его оружие, винтовка калибра 308 с поворотным затвором, со всей тщательностью отремонтированное, с полированным деревянным прикладом и оптическим прицелом, с потускневшими от времени линзами, Была вполне годной, у него осталось всего четыре патрона. Скоро придется возвращаться в Кервил, чтобы купить еще. Но этим утром, утром 58-го дня, его это не заботило. Ему потребуется всего один выстрел. За ночь лук укрыла мягкая пелена тумана. Ловушка, ведро с давленными яблоками стояла в сотни метров по ветру, в высокой траве. Сидя совершенно неподвижно, подобрав ноги и положив винтовку на колени, Луций ждал. Он не сомневался, что зверь придет, не устоит перед запахом спелых яблок. Чтобы скоротать время, он произнес краткую молитву. «Бог мой, Господь Вселенной, будь мне пастырем и утешением. Дай мне силу и мудрость исполнить волю твою во дни грядущие». «Дай понять, что от меня требуется, дабы был я достоин того, что возложил ты на меня. Аминь». Потому что нечто надвигалось. Луций чувствовал это. Чувствовал столь же отчетливо, как удары своего сердца, как движение воздуха в легких, как твердость собственных костей. Изогнутая кривая человеческой истории приближалась к часу последнего испытания. Никто не ведает, когда наступит этот час, но он обязательно придет, И это будет время воинов, время таких, как Луций Грир. Минуло три года с освобождения Хоумленда. События той ночи стояли перед его мысленным взором так, будто случились вчера, яркими, неизгладимыми воспоминаниями. Хаос на стадионе, появление зараженных, повстанцы, открывшие огонь по красноглазым, появившиеся в центре событий Лиша и Питер, стреляющие снова и снова. Эми в цепях, убогая фигурка, рев, изошедший из ее горла, когда она выпустила на свободу свою силу. Ее тело, превращающееся, лишающееся человеческого облика, лопнувшие цепи, Великолепный прыжок, быстрый как молния, ее натиск на врага, хаос и беспорядок боя, Эми, попавшая в ловушку, прижатая Мартинесом, десятым с двенадцати, яркая вспышка взрыва и полная тишина, мир, застывший в неподвижности. К тому времени, когда Луци вернулся в Кервилл следующей весной, он уже окончательно понял, что не сможет жить среди людей. Смысл происшедшего той ночью был совершенно ясен. Он призван влачить уединенное существование. Он сам построил свою скромную хижину у реки, но лишь для того, чтобы ощутить тягу к чему-то большему, тому, что заставило его отправиться в глушь. «Луций, стань, Нак, отринь все вещи свои, отринь все блага мирские, дабы познать меня». Не взяв ничего, кроме клинка и смены одежды в заплечном мешке, он шел среди холмов, не ведая направления, лишь стремясь уйти как можно дальше от людей, достичь полнейшего одиночества, в котором его жизнь обретет свой истинный смысл. Днями не ел и задрал в кровь ноги, язык распух от жажды. Шли недели, и товарищами ему были лишь гремучие змеи, кактусы и палящее солнце. У него начались видения. Роща гигантских кактусов превращалась в его глазах в ряды солдат, стоящих по стойке смирно. Он видел озера воды там, где их не было, а линия гор вдали казалась ему стенами города. Он воспринимал эти видения не критически, не осознавая их нереальности. Они были реальными потому, что он в них верил. В его сознании слились прошлое и настоящее. Временами он осознавал себя Луцием Гриром, майором экспедиционного отряда, временами заключенным в военной тюрьме, иногда молодым новобранцем, иногда вообще мальчишкой. Неделями скитался он в таком состоянии, будто существуя сразу во множестве миров. Но однажды очнулся и понял, что лежит во враге под лучами палящего полуденного солнца. Его тело было истерзано, покрыто царапинами и ссадинами. Пальцы были в крови, а некоторые ногти исчезли, будто их вырвали. Что произошло? Он сам это с собой сделал. Ничего такого он вспомнить не мог, лишь внезапное ошеломляющее сознание образа, который явился ему ночью. У Луция случилось видение. Он не осознавал, где он, лишь то, что ему надо идти на север. Шесть часов спустя он оказался на Кервиллской дороге. Обезумев от жажды и голода, он шел дальше до самой ночи и тут увидел знак с большим красным крестом. Убежище, в котором было полно еды, воды, одежды, бензина, оружия и боеприпасов. Был даже генератор. Но более порадовал его взгляд Хамви. Промыв я раны, он провел большую часть ночи на мягкой постели. Утром заправил машину, зарядил аккумулятор и накачал колеса, а затем поехал на восток. До Кервилла он добрался утром второго дня. На краю оранжевой зоны он вылез из машины и пошел к городу пешком. В Эйчтауне, в одном из множества его тайных мест, оказавшись среди людей, которых он не знал в лицо и которые не называли своих имен, Он продал три карабина, которые взял в убежище, чтобы купить коня и припасы. К тому времени, когда он добрался до своей хижины, снова наступила ночь. Хижина скромно примостилась среди тополей и болотных дубов на берегу реки. Единственная комната с полом из утрамбованной земли. Однако ее вид наполнил его сердце теплом и радостью возвращения. Как долго его не было! Казалось, прошли годы, десятилетия, и в то же время всего считанные месяцы. Время замкнуло свой круг. Луций был дома. Расседла лошадь, он привязал ее у входа и вошел в хижину. На его постели было гнездо из веточек и пуха. Кто-то здесь жил в его отсутствии, но в остальном внутри ничего не изменилось. Луций зажег светильник и сел за стол. У его ног лежал вещмешок с припасами. Ремингтон, коробка патронов, чистые носки, мыло, опасная бритва, спички, зеркальце, полдюжины перьевых ручек, три флакона чернил из ежевики и листы толстой волокнистой бумаги. Дойдя до реки, он набрал воды для умывальника и вернулся в дом. Уведенное им в зеркале было шокирующим, но и вполне ожидаемым. Валившиеся щеки, запавшие глаза, обожженная солнцем кожа, спутанные, как у безумца волосы. Нижнюю половину лица скрывала борода, в которой с легкостью гнездился бы выводок мышей. Ему всего 52, но человеку в зеркале можно было с легкостью дать не меньше 65. Что ж, сказал он себе, если он снова собирается стать солдатом. Пусть и старым, разбитым жизнью, то нужно хоть отчасти соответствовать». Срезав большую часть волос и бороды ножом, Луций взялся за мыло и опасную бритву и побрился начисто. Выплеснул мыльную воду за дверь и вернулся к столу, на котором разложил бумагу и ручки, и закрыл глаза. Мысленная картина, пришедшая к нему той ночью во враге, не была похожа на галлюцинации, которые преследовали его в его скитаниях по пустыне. Она была больше похожа на память о пережитом. Сосредоточившись на деталях, Луци попытался мысленным взором окинуть картину полностью. Как он вообще мог надеяться изобразить нечто столь величественное своей неумелой рукой? Но надо попытаться. И Луций начал рисовать. Шорох в кустах. Луций прижал к глазу окуляр прицела. Четверо, копающиеся в земле, похрюкивая и принюхиваясь. Три свиньи и секач, красно-коричневый, с бритвенно клыками. Полторы сотни фунтов мяса, если получится. Он выстрелил. Свиньи разбежались, а кабан, шатаясь, двинулся вперед. Задрожал всем телом, и у него подогнулись передние ноги. Луций следил за ним в прицел. Снова судорога, еще сильнее, и животное свалилось на бок. Луци спешно сбежал по лестнице и подошел туда, где лежало в траве животное. Перекатил кабана на кусок брезента, дотащил до деревьев, связал задние ноги, подцепил крюком и начал подымать его. Когда голова кабана оказалась на уровне груди Луция, он завязал веревку, поставил под кабаном таз, достал нож и перерезал животному горло. Кровь хлынула в таз потоком. В кабане ее не меньше галлона. Когда вся кровь стекла, Луций перелил ее в пластиковую бутыль. Будь у него побольше времени, он бы выпотрошил кабана, разделал, закоптил бы мясо и на что-нибудь поменял. Но сегодня был 58-й день, и Луцию уже надо было отправляться. Он спустил тело кабана на землю. По крайней мере, койотам какая-то польза будет. И вернулся в хижину. «Признаться, такое впечатление, что здесь живет безумец», – подумал он. Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как он впервые прикоснулся пером к бумаге, и теперь стены были покрыты плодами трудов его». Он рисовал сначала чернилами, потом стал пробовать рисовать углем, карандашом и даже красками, что обошлось ему недешево. Некоторые картины были лучше других. Глядя на них в хронологическом порядке, можно было оценить медленный, иногда мучительно медленный, путь самообучения его как художника. Но даже лучшие из картин напоминали отпечатавшийся в мозгу Луция образ лишь настолько, насколько ноты могут дать представление о музыке. Единственным, кто видел эти картины, был Майкл. Луци держался особняком ото всех, но Майкл смог выследить его через знакомого из цеховиков, приятеля лоры. Как-то вечером, год назад Луци вернулся, расставив ловушки, и увидел стоящий у него во дворе старый пикап. Задний борт кузова был откинут, и в нем сидел Майкл. За те годы, что грир знал его, Он превратился из застенчивого мальчишки в мужчину в расцвете сил, крепкого, подтянутого, жесткими чертами лица и суровым взглядом. Из тех, на кого можно положиться в драке в баре, начинающийся с удара в нос и заканчивающийся бегством со всех ног. «Убей бог, Грир, ты похож на говно на палочке. Что мне сделать, чтобы заслужить капельку твоего гостеприимства?» Луций достал бутылку. Поначалу было непонятно, чего именно хочет Майкл. На взгляд Луция он изменился, стал каким-то потерянным, каким-то ушедшим в себя. Вот чего Майкл никогда не умел, так это молчать. Идеи, теории, разнообразные великие планы, пусть сырые, косые и кривые, всегда сыпались из него градом. Это в нем осталось. Его мозг кипел, и казалось, его голову можно руки греть» но все приобрело несколько мрачный оттенок, ощущение чего-то тщательно сдерживаемого, будто Майкл постоянно думал о том, для чего у него не находилось слов. Луци слышал, что Майкл ушел с нефтеперегонного завода, расстался с Лорой, построил какую-то лодку и большую часть времени проводит на ней, выходя в залив в одиночку. О том, что он там ищет в открытом море, Майкл ни словом не обмолвился, а Луци не стал настаивать. Как бы он, к примеру, сам объяснил свою отшельническую жизнь. Но в тот вечер, что они провели вместе, они сидели, говорили и пили, становясь все пьянее с бутылки Данковской особой номер три. Луци давненько не пил, да и бухло пилось примерно как растворитель. Но он постепенно понял, что у Майкла не было реальной причины оказаться у него на пороге, помимо естественного для любого человека желания быть с кем-нибудь рядом. В конце концов, оба они все время проводили в глуши. И, возможно, если отбросить всю чушь, которую он нес, Майкл просто хотел несколько часов побыть в компании того, кто понимает, через что он прошел. Понять глубочайшее желание оказаться в одиночестве именно тогда, когда все остальные пляшут от радости, заводят детей и празднуют сам факт того, что в этом мире смерть уже не кинется на тебя с дерева и не утащит к чертям собачьим. Некоторое время они обменивались новостями насчет остальных. О работе Сары в больнице, как она и Холис наконец-то покинули лагерь беженцев и обрели постоянный дом о том, что Лору назначили главной на нефтеперегонном заводе, как Питер подал в отставку из экспедиционного отряда, чтобы быть дома с Калибом. Решение Юстаса, никого не удивившее, тоже подать в отставку из экспедиционного отряда и вернуться в Айову с Ниной. На поверхности все эти разговоры выглядели радостными, но они не углублялись в детали. Лучше было не обмануть. Он хорошо понимал недосказанное и угадывал неназванные имена. Луций никому не рассказывал про Эми, правду знал только он. Что же до судьбы Алиши? Луции сказать было нечего, как очевидно и любому другому. Женщина просто растворилась на огромных просторах Айовы. Какое-то время Луция это не беспокоило. Алиша всегда была похожа на комету, надолго исчезая и неожиданно появляясь в сиянии. Но шли дни... А о ней все ничего не было слышно, а Майкл все лежал на койке с загипсованной ногой. И Луций подметил, что ее исчезновение зажгло огонь в глазах его друга, будто длинный запальный шнур, ведущий к бомбе. «Ты не понимаешь», — говорил он Луцию, едва не взлетая над койкой от раздражения. «Это не еще один раз». Луций не брал за труд возражать ему. «Этой женщине никто не нужен. Абсолютно». Не стало он мешать Майклу, когда через 12 часов после того, как сняли гипс, тот вскочил в седло и поехал искать ее в снежную бурю. Не слишком логичное решение, учитывая, сколько уже времени прошло и что он едва мог ходить. Но Майкл есть Майкл. Ему нельзя было сказать «нет». Да и было во всем этом нечто глубоко личное, будто исчезновение Алиши было посланием для Майкла. И не только для него. Майкл вернулся пять дней спустя, промерзший до костей, проехав по округе сто миль. И ничего не сказал ни тогда, ни после. С тех пор он даже не произносил ее имени. Все они ее любили. Но Луций знал, что есть люди, чье сердце никому не понять. Те, кто с рождения отделен от всех остальных. Алиша ушла в небытие, в эфир. И после трех прошедших лет Луций уже не думал о том, что с ней стало а лишь о том, была ли она вообще в их жизни на самом деле. Было далеко за полночь, они уже в последний раз наполнили и осушили стаканы, и тут Майкл наконец завел речь о том, что, похоже, мучило его всю эту ночь. «Ты действительно думаешь, что они исчезли? В смысле драки?» «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, так как?» – спросил Майкл, приподняв брови. Луцы постарался тщательно подобрать слова для ответа. «Ты там был. Ты видел, что случилось. Убьешь 12, значит, убьешь всех остальных. Если я не ошибаюсь, ты сам так говорил. Уже поздно менять свое мнение». Майкл отвел взгляд, ничего не сказав. Удовлетворил ли его такой ответ? «Хорошо бы ты как-нибудь со мной в море вышел». Наконец сказал он, и его лицо слегка просветлело. «Тебе понравится, точно». «Там целый мир, огромный. Ты такого никогда не видел». Луци улыбнулся. «Чтобы не снедало этого человека, он явно не готов говорить об этом». «Подумаю над этим. Считай, что мое предложение всегда в силе». Майкл встал, схватившись рукой за край стола, чтобы не шататься. Но, если честно, я хорошо нажрался. Если не возражаешь, пойду проблююсь или лягу спать в моей машине». Луций махнул рукой в сторону узенькой койки. «Если хочешь, здесь ложись. Очень любезно с твоей стороны. Быть может, когда буду побольше в тебе уверен». Майкл пошел к двери, спотыкаясь, а потом обернулся и обвел мутным взглядом крохотную комнату. «Ты прям художник, майор. Интересные картины. Может, когда-нибудь мне про них расскажешь». И на этом все кончилось. Когда утром Луций проснулся, Майкла уже не было. Луций ожидал, что Майкл снова посетит его, но этого не случилось. Видимо, Майкл получил то, что хотел, или решил, что не получит этого от Луция. «Ты действительно думаешь, что они исчезли? А что бы сказал его друг, если бы Луци ответил на этот вопрос?» Луци отринул эти беспокоящие мысли. Поставив бутыль со свиной кровью в тени хижины, он спустился к реке. Вода Гваделупы была прохладной везде, но тут она была еще холоднее. В излучине реки был глубокий, метров шесть, омут с ключом на дне. Его окаймлял высокий берег, сложенный из белого известняка. Луци снял ботинки и штаны, ухватился за веревку, которую уже давно закрепил здесь, сделал глубокий вдох и прыгнул, гладко входя в воду. Чем глубже он погружался, тем холоднее становилась вода. Вещмешок из плотного брезента лежал под каменным карнизом, отгороженный им от течения реки. Луци привязал веревку к лямке, перекинул вещмешок поверх карниза и поплыл вверх, медленно выдыхая. Он выбрался на противоположном берегу, пошел ниже по течению до мелководья и снова пересек реку. Вернулся на известняковые скалы по тропинке, сел на краю, взялся за веревку и вытащил из воды вещмешок. Одевшись, он отнес весь мешок в хижину, сел за стол и достал содержимое мешка. Восемь бутылей, в дополнение к той, которую он набрал сегодня. Всего девять галлонов. Количество крови примерно как у полудюжины взрослых людей. Теперь, когда он достал кровь из своего холодильника, устроенного в глубине реки, она быстро испортится. Луци связал между собой бутыли и начал собираться в путь. Вода и еда на три дня. Винтовка, патроны, нож, лампа, моток крепкой веревки. Он вынес все это на двор. Еще семи нет, а солнце уже жарит. Оседлав коня, Луций сунул винтовку в сидельное крепление, а все остальное навьючил на лошадь позади седла. Спальник он брать не стал. Ему придется ехать день и ночь, чтобы прибыть в Хьюстон утром 60-го дня. Ударив пятками в бока лошади, Он отправился в путь.